Глава двадцать Его руки дрожали. Ему не следовало брать последнюю чашку кофе. Третью с тех пор, как он вернулся в здание полиции. Рикард окинул взглядом сидевших за столом. Лин возилась с мобильником. Эрик гнул пальцы и ерзал на стуле, как наркоман во время ломки. Мария тупо смотрела в окно. Он стал рядом с ней. Мир по ту сторону грязного стекла выглядел очень тоскливо. Мокрая дождя улицы, резкий белый свет автомобильных фар на шелли темно-серые облака выхлопных газов, туманном, парившие над землей между домами. И над всем этим черное небо. Как будто кто-то одел город в траурный наряд. Он вернулся к раковине и сполоснул чашку. Душевный покой еще не вернулся к нему. Преступники разгуливали на свободе. Ни вертолет, ни перекрытия дорог не помогли выйти на след. Черную «Вольву» обнаружили у залива Свиндерсекен. Машина числилась в угоне с предыдущего вечера. Он глянул на Эрика. Его глаза были полузакрыты, превратились в узкие щелочки. Случившееся явно далось ему очень нелегко. Они связались с Лин по пути в город. Рикард решил забрать ее. Еще до этого они договорились встретиться и перекусить вместе. Сейчас ситуация изменилась, но ее все равно требовалось собраться, поскольку один из друзей Лин пытался убить их коллегу. Хладнокровно стрелял в их друга, отца троих детей, сейчас пребывавшего на волосок от смерти. Поскольку ему не повезло столкнуться с Антоном. Патруль в штатском привез Эсги и Ивана, они были у нее дома. Сейчас оба сидели в камере несколькими этажами ниже. Их уже успели допросить. Соседка Эсги подтвердила показания этой парочки. «Пожилая дама», — сообщил Рикард. «Они оба сидели в квартире в момент убийства. Она позвонила к ним, чтобы они помогли выгулить собаку. Эсги обычно делала это в дождь или когда на улице было скользко». Эрик устало посмотрел на него. «И можно верить?» — спросил он. «Да, у нее нет никаких причин лгать». За ней ничего не числится в наших регистрах, и она не состоит в родстве ни с Эсги, ни с Иваном. Кроме того, мы уже получили от два распечатки по их мобильникам. В тот момент, когда стреляли в Юнгберга, оба находились в районе вышки мобильной связи, расположенной рядом с квартирой Эсги. Она пыталась набрать номер Фредерика, но всякий раз напарывалась на автоответчик, сказал Рикард, и, сев за стол, посмотрел на остальных. Оба, и Эсги, и Иван выглядели по-настоящему шокированными, когда мы сообщили... «В чем подозреваем Антона?» «По их словам, было немыслимо, чтобы он мог в кого-то стрелять», — продолжил он. И явно придерживался того же мнения. Что-то здесь не сходилось. Огнестрельное оружие не вписывалось в общую картинку. Эрик повернулся к Лин. На ее лице начал возвращаться естественный оттенок. Но она все еще до конца не пришла в себя от известия, что Антона нашли мертвым рядом с Юнгбергом. Она стала белой, как мел, когда услышала о случившемся. Он вопросительно посмотрел на нее. «Ты сказала то же самое, но как много ты о нем знаешь. Ведь если Антон был агентом нацистов, неудивительно, что он мог стрелять, чтобы избежать и продолжать выполнять свое задание?» Сказал он и развел руки в стороны. «Мертвый полицейский, пожалуй, даже поднял бы его статус в Афа». Помог ему продвинуться на несколько ступенек в организации. Глаза Лин сердито блеснули. Она зло уставилась на Эрика. «Афани использует огнестрельное оружие. Точка. «Афани верит в статус. Точка. «Или иерархии. Точка. Отчеканила она. «Антон ни в кого не стрелял. Не он лазутчик, а Фредерик. Это подтвердили мои источники. Его псевдоним Росомаха. Под ним он известен своим настоящим работодателем, нацистом. Она повернулась и умоляюще посмотрела на Марию, как бы прося помочь в том, чтобы оправдать Антона. Та пожала плечами. У Антона в руке был пистолет, из которого стреляли в Юнгберга. Отпечаток его пальца присутствовал на спусковом крючке. Но, конечно, его могли специально оставить там, если настоящий убийца успел обставить все должным образом, а потом сбежать. И Рикард кивнул знак согласия. «Мне трудно представить Антона убийцей». Ничто в его собственном прошлом и во всей предыстории Афа не указывает на это. Кроме того, именно он нашел Лины и передал ей материалы, которые могут помочь нам в расследовании. «Фотографии человека, возможно, являющегося Росомахой», — сказал он и серьезно посмотрел на остальных. Наверняка именно он сбежал из здания, где нашли Антона и Юнгберга. А заметив скептическую мину Эрика, добавил... Росомаха, вероятно, пытался заманить нас в ловушку, послав сообщение о встрече с мобильника Антона. Эрик раздраженно ухмыльнулся. «Конечно. Или никакого Росомахи вообще не существует. А все это проделки Антона, который внедрился в группу Афа, а потом попытался перевести стрелки на придуманных персонажей с помощью фальшивых фотодоказательств. Кого-то на честь след якобы вышла Ильва, прежде чем Антон убил ее. Конверт со снимками Ильвы с таким же успехом он мог передать, чтобы заморочить нам мозги». Буркнул он и поднялся с недовольным выражением лица. Вопрос в том, действовал Антон как нацист или как анархист, когда пытался убить Юнгберга. И те, и другие вид предпочитают видеть полицейских мертвыми. Лен, казалось, хотела испепелить его взглядом. Он знал, что было глупо пытаться провоцировать ее, особенно с помощью аргументов, в которые он сам не верил. Между нацистами и анархистами существовала огромная разница. И все равно он не сумел сдержать свои эмоции. Юнгберг пребывал между жизнью и смертью, и кто-то должен был ответить за это. Эрик направился в сторону коридора. «Я свяжусь с патрулями, наблюдающими за Карлом Павичем и Кларой Рессель. Может, они имеют отношение к этому делу?» Бросил он на ходу. Он исчез за дверью, прежде чем Рикард успел ответить. Лен тоже поднялась, сжимая в руке мобильник. Она посмотрела на него. Я попробовала отследить электронный почтовый адрес класса, о котором ты просил меня. Тот, что оставил Иван, когда приходил сюда. Но мне не удалось найти IP-адрес. Я посмотрю, может, смогу добраться до него как-то иначе. Возможно, у него имеется какая-то дополнительная информация о Фредерике. То есть о Росомахе. Сказала она и добавила, тоже направляясь к двери. Но я сделаю это из дома. Там мне лучше думается. И там не надо бояться, что меня обвинят в абсолютно чуждых мне взглядах», — подумала она. Рикард смотрел ей вслед, пока она не исчезла в коридоре. Она, похоже, специально не спешила, не хотела случайно догнать Эрика, покинувшего комнату раньше. Она была права. Антон вряд ли имел какое-то отношение к нападению на их коллегу. Точно так же, как Эзги и Иван. Оставались два человека, которые могли устроить ту инсценировку — Класс и Фредерик. Пока все указывало на то, что это сделал последний. Он поднялся, когда Мария подошла к нему и положил ей руки на плечи. «Мне надо позвонить в Интерпол снова», — сказал он. «Узнать, есть ли у них что-нибудь на человека с псевдонимом Росомаха». И потом они обещали проверить имеющуюся информацию по классу с немецкой полицией. Они какое-то время стояли молча, прижавшись друг к другу. Рикард обнял ее одной рукой. но, похоже, класс не попадал в их поле зрения. Когда я позвонил в первый раз, они не нашли никаких его известных адресов, и он не проходит ни по каким находящимся в производстве делам», добавил он. Мария кивнула, вырвалась из его объятий и вышла в коридор. Когда он последовал за ней, она обернулась и спросила, «Есть новости из больницы?» «Они пока ничего не хотят говорить. Как раз сейчас оперируют его», ответил он. Она кивнула. Я, возвращаюсь на место преступления, сменю коллег. Они, собственно, и не должны были работать этим вечером. Сообщила она и бросила взгляд на экран своего мобильника. Я как раз получила отчет, но они не нашли почти ничего больше того, о чем я уже рассказала. Правда, удалось обнаружить следы еще одного человека в пыли. Слепки с них сделали и сейчас везут в лабораторию. Похоже, у них тот же самый рисунок подошвы, что и найденный мною в квартиры Эльвы. и они не соответствуют размеру обуви Антона. Все иные находки, которые пока успели обработать, имеют отношение либо к Антону, либо к Юнгбергу. «Кровь, слюна и волосы», — подумала она, когда они шли к лифту. Лаборатория успела проверить оба пистолета. На них отпечатки лишь Юнгберга и Антона. Таким образом, если во всем виноват этот росомаха, он вложил свое оружие в руку Антона, — добавила она. Мобильник Риккорда зажужжал, когда лифт с Марией двинулся вниз, в гараж. «Цель всего этого — испачкать грязью Афа. Выставить их безумными убийцами!» Пропыхтела Лин. На заднем плане он различил шум машин. «Все, уже в сети!» — продолжила она. «Большие заголовки, социальные новости, новости дня и скрытая правда словно соревнуются между собой. Афа беспощадно расправляется с полицейским, и террористы из Афа убивают полицейского. Это только пара примеров. Уже появились тысячи гневных комментариев, извергающих желчь на левых экстремистов». «Ладно, я проверю это», — ответил Рикард. «Мое имя упоминается там тоже», — добавила Лин. «Описывая предысторию, скрытая правда обращает внимание на то, что я работала с вами прошлой весной. Они снова вытащили ту же самую ложь на поверхность. Секретное сотрудничество правоохранителей и анархистов, финансируемое за счет налогов и прочее дерьмо». «Боже», — подумал Рикард, — «чем, черт возьми, занимаются нацисты?» «Они пытаются утопить, а ради этого убивают полицейского?» Эрик высунул голову из их рабочей комнаты. «Как долго ты собирался ждать лифта?» Он подошел к Рикарду. «Я разговаривал с женой Юнгберга. Операция закончилась, он еще под наркозом. Состояние стабильное, но тяжелое. Они не могут сказать ничего больше пока». Он опустил глаза в пол и добавил, «Она в отчаянии». В результате ранения в голову он может ослепнуть. Возможно, нарушение речи, проблема с памятью или вещи похуже. Он не стал продолжать. Они оба и так все понимали. Это был еще не конец.